«Мамочка!» Аделаида Викторовна была зла и напугана. Злилась она из-за неудачи и переживала из-за нее же. Она не собиралась стрелять. Хотела лишь убедиться, что Мария уехала из Вимина. Но, увидев девицу верхом на стаськином коне, Адочка не удержалась. Слишком уж момент удобный. И надо же было промахнуться. Эта стерва отделалась легким испугом. Аделаида Викторовна сама видела, как рыжий тип усаживал Марию в автомобиль. Она не производила впечатления смертельно раненой. Адочка корила себя за глупость. Ведь знала же, что отступает от плана, но... Вот тебе и удача, и везение. Хорошо, если никто ее не заметил. Хорошо, если происшествие спишут на пугливую лошадь. Больше так рисковать не стоит. Есть же план, есть цель, и средства тоже есть. Главное сейчас не отступить.